Глава шестая. Когда отца арестовали и казнили за предательство, свой рассказ я начала издалека, почему-то именно так казалось правильным, нам дали всего час, чтобы собраться. Мама, она сразу догадалась, что надо брать деньги и драгоценности, что именно это поможет нам выжить, Нам много взять нам не позволили. Я хорошо помню момент, когда мы уезжали из нашего поместья, Темная ночь и дождь, такой сильный, что дальше трех метров впереди ничего не было видно. Мама держала на руках Саймона, я прижимала к себе Бенедикта. Рядом топтался Грегори. Странно, но он держался рядом со мной, а не с мамой. Мальчишки не плакали, всю дорогу молчали. Только так крепко цеплялись ручками, словно боялись, что мы с мамой тоже пропадём. Даже спустя столько лет воспоминания причиняли боль. Замолчав на мгновение, сглотнула ком в горле часто заморгала в попытке прогнать подступившие слезы. Дракон не торопил, давая возможность собраться с силами и продолжать. Удивительно, но тишина сейчас не ощущалась неловкой. И рядом с драконом я чувствовала легкость и спокойствие, как будто мы знали друг друга много лет. Сначала нас поселили в одном доме, потом в другом, затем в третьем. Местоположение менялось каждые 2-3 недели, а вместе с ним ухудшались и условия. Если сначала у нас умели слуги и нормальные продукты, то через месяц мы лишились всего. Тогда же к нам приехала бабушка. Не буду рассказывать, как тяжело нам приходилось. Официально покупать у нас вещи драгоценности отказывались. Было запрещено, мы ведь семья предателя. Приходилось забывать бандитам, которые брали шедевры ювелирного искусства за копейки. Когда когда мама не стала, перед нами замаячила голодная смерть. Бабушка первое время пыталась связаться с дядей, уговорить его хоть немного помочь. Он слишком боялся за себя и свою семью. У меня оставалось только два варианта. Либо продавать себя в публичном доме, либо идти на поклон Кайджо. Я выбрала второй. «Я не мог вам помочь», — воспользовавшись небольшой заминкой, тихо ответил дракон. «Я ни в чем тебя не обвиняю», — поспешно ответила я. «И не виню дядю Остина, он поступал верно. По-другому было просто нельзя». «После того, как я спас тебя из лап Верховного и позволил уйти, меня на два года отправили на границу с троллями». Прорыв твари с Южного мыса кивнула, и я слышала. Да, я задержался надолго. «Так что за соглашение ты заключила с Айджем?» Он оберегал меня и мою семью от посягательств, объявив неприкосновенными находящимися под его личной защитой. А еще в течение пяти лет оплачивал ежемесячную сумму. Небольшую, чтобы не вызывать подозрения, но позволившую нам выжить. А я... я открыла ему один из тайников отца. Подняв голову, я уставилась на дракона в стремлении рассмотреть в темноте его лицо. взглянуть в глаза и понять, что он думает о моей выходке. За такое ведь и казнеть запросто могли. Тайник Антуана де Вальта, тот самый, который так и не смог найти верховной его магии, спокойно поинтересовался он, даже не удивившись особо. Один из тех самых поправила я. Папа был весьма изобретательным, очень осторожным. Он никогда ничего не хранил в одном месте. Все свои сокровища и наработки папа разложил по разным тайникам, которых много в столице и за ее пределами. А открыть их может лишь кровь его потомков. «И ты открыла один из них». «Да», — кивнула я, — «своей кровью». Тайник, который находился рядом с районом Старые Песни. Даже идти далеко не пришлось. Там было много всего. Большой сундук с золотыми монетами, ларцы с украшениями, кое-какие сокровища и даже папка — со старыми чертежами отца. Но не было самого главного. Я пожала плечами. Айджа остался доволен, пока не начал подозревать, что это не все, что есть и другие тайники, открыть их могла лишь я. А твои братья? В них ведь тоже течет кровь Девальдов. Да, но лишь мне известно их местонахождение. Папа рассказал мне незадолго до ареста, заставил запомнить на всякий случай. «Почему ты не воспользовалась этим и сама не проникла туда, не взяла деньги?» — спросил дракон. «И как бы я это объяснила? Откуда у меня взялись золотые монеты, кольца, браслеты, серьги, ожерелья с бриллиантами? За нами ведь и так вела слежка. Любое подозрение могло привести к аресту. Именно поэтому я воспользовалась помощью Оверайджа. Но ему оказалось мало. Да, он возжелал большего. Угрожать не рискнул, как и шантажировать, но уговаривал весьма упорно. А еще он знал, что моим слабым местом является семья. Когда Грегори, когда брат явился к нему с просьбой снять блокирующую печать, я тогда лишь чудом успела остановить его. Перед той облавой, догадался инквизитор. Да. И сейчас он знает, что ты участвуешь в отборе под чужим именем. Раз аж никому не сообщил, то ждет от тебя платы за молчание. «Я тоже так думаю», — вздохнула я, потирая ноющие виски. «Не представляю, как быть. Открыть ему еще один тайник. Боюсь, этого будет мало. Если бы я только знала, не стоило соглашаться на эту поездку по парку, не стоило». «Принцу сложно отказать, особенно когда он так настойчив. Асджер влюблен в тебя, Шеридан». Я вздрогнула, услышав своё настоящее имя, и подняла взгляд на дракона. Поверить я этого не хотела. Знаю, но я не удивлён. В тебя сложно не влюбиться. Внезапно усмехнулся он. А у меня сердце в груди заколотилось, как сумасшедшее. Что значит его слова? вдруг это... это почти признание? Правда, тихо удивилась я. Конечно. А ты? «Ты тоже мог бы в меня влюбиться?» Пятилики мне и самой не верилось в то, что я смелилась задать подобный вопрос. «Как так можно?» Впрочем, совсем недавно интересовалась у дракона, не хочет ли он стать моим любовником, так что это еще не самое страшное. «У меня нет сердца. Или ты забыла, Шерри?» Тихим вибрирующим голосом отозвался дракон и неожиданно дернулся вперед, сократив расстояние между нашими лицами буквально до полуметра. я теперь весьма отчетливо видела его лицо и мерцающие в ночном сумраке глаза. «У твоего дракона оно есть, сердце», — облизав кончиком языка пересохшей губы, ответила я. «Хочешь знать, сможет ли тебя полюбить мой дракон?» И тут, не кстати, в памяти всплыл наш короткий поцелуй позапрошлой ночью. И поцелуй даже скорее борьба, я до сих пор помнила его вкус — Я хотела почувствовать снова, на этот раз по-настоящему. «Хочу!» — выдохнула я, прекрасно понимая, насколько провокационно и двусмысленно звучат мои слова. Знала, да из-за этого дыхания ждала ответной реакции. Не сомневалась, что она просто обязана последовать. Помнила, как горели гневом его глаза, когда дракон увидел нас этим утром с принцем. «И будь я проклята, если это не ревность!» И сейчас знакомое зеленое пламя вновь полыхало, опаляя, заставляя сердце биться чаще. Яшашхар был все ближе, я чувствовала его дыхание на губах, дрожала от предвкушения, понимала, что вот сейчас... Однако ничего не произошло. Откуда-то сбоку раздался странный звон и легкий хлопок. Дернувшись от неожиданности, я обернулась и обнаружила зеркальце, которое само свалилось с тумбочки и теперь мягко светилось люловым светом. «Что это?» Встав с постели, я подошла ближе и осторожно коснулась артефакта, который едва заметно вибрировал. «Кажется, оно хочет что-то тебе показать», — предположил дракон. «Но раньше такого не было». «Значит, это нечто особенное». Я вернулась на кровать, продолжая нерешительно сжимать зеркальца. «Не бойся, это всего лишь картинки, они не опасны». Заверил он, присаживаясь рядом, чтобы удобнее было смотреть. Мишашхр был таким горячим и сильным, с такой мощной энергетикой, что это вызывало у меня внутренний трепет. Помедлив еще секундочку я осторожно коснулась замка, который сразу же щелкнул, открываясь. Ослепнув на мгновение от яркого света, я не сразу смогла разобрать, что такое мне хотела продемонстрировать зеркальце, а когда рассмотрела, не смогла понять. По лесной тропинке бодро шагал высокий худощавый мужчина с длинными золотистыми волосами, пряди которых были собраны на висках узким лицом и надменным взглядом зелёных глаз. «Это что, эльф?» — с недоумением протянула я. Впрочем, вопрос я задала скорее себе, ведь тут же вспомнила одну немаловажную деталь. Изображение в зеркале могла видеть только я. «Он самый», — согласился дракон и внезапно нахмурился. — нахмурилась я. — Ты видишь? — Вижу, — спокойно ответил он. — Но как? Я думала, что даром это подчиняются лишь тем, кому вручены. — Практически. Я хотел еще что-то добавить, когда, присмотревшись, заметила на голове высокородного эльфа знакомый обруч с крупным изумрудом в центре, точь-в-точь, точь, как на картинке в подземелье. — Это же... это же... — Покажи следующего, — резко бросил дракон. Я думала, это он ко мне обратился, а Эшашхард дал команду моему зеркальцу, и тот неожиданно послушался. «Отлично, мало того, что ему все видно, так он еще и командовать может», — мысленно возмутилась я, но решил оставить выяснение отношений на потом. Изображение поплыло, и зелень лесов сменилась болотами, а на переднем плане показался тролль, зеленокожий с короткими курчавыми темными волосами, по цвету напоминающими кору. В странном и крайне неприличном наряде, состоящем из короткой юбки и топа, по нему -то я и определила, что это женщина, на ее массивной шее красовался золотой обруч с изумрудом. «Петельяки!» — прошептала я. Дальше мрачно велел Эш Ашхар. Картинка снова поплыла, вив образ знакомого гнома с шикарной рыжей бородой, в которой затерялся десяток мелких косичек, украшенных драгоценными камнями. В каждом ухе гнома было по десятку круглых сережек, пальцы унизаны массивными перстнями, и даже одно кольцо было где-то в огромный нос. «Я его знаю!» — воскликнула я при виде гнома. Это гном из банков старой песни, он рассказал мне о счете и деньгах. Вот только раньше его запястье не обхватывал золотой браслет с крупным изумрудом, который бородач сейчас любовно поглаживал. «Хватит!» — приказал инквизитор, помрачнев еще сильнее. «Ты в курсе, что это значит? Кто все эти существа? Почему на них драгоценности с изумрудами? Те самые, что изображены на картине в подземелье? Братья папиному кольцу? Расскажи же мне, Лейсар!» — не выдержав, вскрикнула я и гневно на него уставилась. «Началось!» «Что началось?» «Сила возрождается и вновь собирает хранителей». И некоторое время молчала, а потом тихо, но твёрдо потребовала. «Ты должен мне всё рассказать. Сейчас же!» «Хорошо», — устало согласился дракон, возвращаясь в кресло. К тому же скрывать уже нет смысла. Не сразу следовало догадаться, что сила выбрала тебя. Я молчала. Лишь весьма красноречиво на него смотрела, давая понять, что минуты это тикают, а ответов на свои вопросы я так и не получила. Начну с самого начала, так сказать, с истоков. Истинная история нашего мира весьма отличается от той, которой привыкли в вашем королевстве. Давным-давно не существовало островов, архипелагов, отдельных земель за высокими скалами и непроходимыми болотами. Имелся лишь один материк — Эрха, на территории которого мирно сосуществовали разные народы. Люди, драконы, эльфы, гномы и тролли. Конечно, обитали тут и другие разновидности. В лесах дриады, в водах возле берега русалки. Пели свои песни сирены. На равнинах по соседству с оборотнями жили самые настоящие огры. Но именно эти пять раз считались главенствующими. Именно они считались детьми силы. Звучала как сказка. Красивая, невероятная, но далекая от реальности. По урокам истории я помнила совсем другую версию. В ней говорилось... о постоянных ссорах между разными расами, о войне, что длилось веками, и пятиликом, который спас людей и магов, отгородив от воинственных племен. Если верить легендам, Бог так гневался, что земля под ногами начала трескаться. его мощные удары секиры разделили землю на части, создали горы, заполнили болоты и так далее. Самые сильные из представителей этих народов становились хранителями умутой силы, и повелителями своих сородичей», — продолжил свой рассказ дракон. «То есть как повелителями?» — поинтересовалась я, забыв о том, что собиралась лишь молчать и слушать. И вроде стоило бы молчать, я все равно добавила значительно тише. «А как же короли и принцы?» «Раньше их не было. Власть передавалась не по крови, повелителя выбирала сила». «О, нынешнему королю такое явно бы не понравилось». в здравом уме захочет лишиться всего, к чему привык. долгие годы, целые столетия наши народы жили мирно, помогая и дополняя друг друга, служа магии и общему делу. Но потом начались раз при недовольство ссоры и выяснения отношений, кто сильнее, умнее, хитрее и больше достоин служить силе. началось с небольших стычек за и молодежи на окраинах, А потом их поддержало старшее поколение, и вскоре все переросло в массовые беспорядки. Вспомнились старые обиды. Людям не нравилась чванливость и высокомерие эльфов, богатство гномов и силы драконов. Эльфы вообще всегда были недовольны. Гномы требовали разрешить им строить шахты в новых местах. Тролли обижались на то, что все считали их тупыми и недалекими. Драконам вообще не было дела до этих распри и ссор. Они считали себя выше этого. До войны дело не дошло, но доверие и мир оказались разрушены навсегда. Меня это даже не удивило, почему, живя в мире и счастье, мы начинаем скучать и от скуки, искать неприятности на свою голову. За раз время они не заметили, что омут начал терять свои свойства. Постепенно сила покидала эти земли, а вместе с упадком начал меняться и сам мир. После серии сильнейших землетрясений, которые длились более года, Отделилась часть суши, образовав новый материк и крохотные острова. Между ними появились моря и океаны. Затем в степи выросли горы, произошло несколько крупных извержений вулканов. Часть суши затопила болотами, часть высохла, превратившись в пустыню. Отгородился от остальных и древний лес, в котором испокон веков жили эльфы. А древний город с омутом силы ушел под землю. «Подземелья», — охнула я. подземелье под дворцом. Да. Последний из хранителей велел перенести столицу и старой песни на новое место и выстроил дворец на дом, там посчитав, что так сможет защитить и уберечь его. Это я знала. Не зря же в старой песне осталось так много старых дворцов и полуразрушенных замков. Но как же вы позволили этому случиться, произнесла я обвиняющим тоном. Драконы, эльфы, тролли, гномы. Почему ушли? У нас не было выбора. Тот год, годы, целые десятилетия стали большим испытанием для всех. Мы были обессилены, выживали как могли, пытаясь спасти то немногое, что осталось. Наша земля откололась от материка и уходила все дальше. Новый климат, условия, новая жизнь. В то время как люди и маги, находясь рядом с источником, набирались силы и власти. А потом оказалось поздно... заявлять права. Значит, пятиликова на самом деле не существует, и все эти храмы, все это ложь? А как быть с послушницами, которых с детства отдают в служение несуществующему богу? Как быть с ними, с горечью спросила я. Историю память легко подделать, для этого достаточно подождать. Время и правильные слова, подтасованные факты, ложь, выдаваемая за действительность. И вот уже следующее поколение начинает сомневаться в истории, верить тому, что ему рассказывают. Последующее же убедить еще проще. Было пять хранителей силы. Стал грозный пятиликий бог. Небольшое изменение, а смысл кардинально изменился. Ну и так далее. И власть уже передается по крови, а не по способностям. А король это знает? «Знает и не допустит, чтобы прошлые порядки вернулись. Верховному магу это тоже невыгодно. Его преосвященство является самым сильным магом, и уступать власть не намерен». «А ты? Что они сделали с тобой?» Я кожей чувствовала, как трудно дракону говорить об этом. Слышала, как сбилось дыхание, и горечь в словах тоже ощутила. Несмотря на все старания людей, омут угасал. С каждым днем все сильнее. И тогда маги не нашли ничего лучше, как начать приносить жертвы. «Какие жертвы?» — заикаясь, переспросила я. «Как жертвы? Но это же дикость!» Которая неожиданно принесла результат, мрачно отозвался инквизитор. Каждые пятьдесят лет в жертву приносили сильнейшего мага. Потом к делу подключились остальные четыре расы, которые тоже начали терять силы. «Шеридан, ты же даже не представляешь, как все сложно!» Драконов рождается все меньше. Дети уже воспринимаются как чудо. Мы начали вымирать. Эльфы потеряли связь с лесом. Тролли совсем погрязли в болотах, практически полностью потеряв разум. А гномы... Эти алчные коротышки готовы были убить заслиток золота или драгоценный камень. Жертвы... Они тоже стали приносить жертвы? Они стали отправлять своих на алтарь к магам. Уставившись на него, тяжело сглотнула. Я понимала, но отказывалась принимать правду. Уж слишком ужасная она была, ты... Двадцать три года назад пришла очередь драконов отдавать свой долг. Но ты же... Ты же был юным и вряд ли самым сильным, по сути, ребенок. Который, несмотря на возраст, оказался сильнее всех. Горько усмехнулся и Шашхар. Отмеченный силой с рождения, это определило мою судьбу. они вырезали тебе сердце. Они хотели меня убить. И убили бы, не вмешайся, твой дед». Лорд Феррид, понимая, что жертвоприношение уже не работает, предложил другой план. Меня не убили, а лишь отняли сердце, превратив в раба на пятьдесят долгих лет. Они надеялись, что мое сердце, запечатанное в замке, будет поддерживать омут. «Это ужасно!» — выдохнула я. А вот только одного им не удалось предусмотреть — «Двадцать три года назад, в ночь моего жертвоприношения, когда я стекал кровью на каменном алтаре, в семье герцога Девальта родилась девочка. Ты, Шеридан?» «Я, — удивилась я, — все еще не понимаю, как одно связано с другим. Причем тут я?» — дракон лишь усмехнулся. «Удивительно, в комнате светлее не становилось но с каждой минутой я видела его все отчетливее, даже смогла различить ехидную улыбку». от которой внутри будто все перевернулось. Несмотря на все старания, у них ничего бы не получилось. У них бы не вышло удержать меня на грани. Не Имелось ни знаний, ни возможностей. И, взирая на старания твоего деда, я бы умер там, на алтаре. «Ничего не понимаю», — прошептала я. «Как же тогда тебе удалось выжить?» «Этот ритуал возможен лишь в том случае, если рядом присутствуют все пять хранителей». «Пять?» «Твой дед удачно подгадал. Все пять враждующих народов собрались ради такого случая в столице и поселились во дворце. И в каждой такой делегации нашелся хранитель. Впрочем, не это самое удивительное. Добраться до чужих избранных Верховный не мог. А вот наличие мага-хранителя на своих землях его преосвященство не обрадовало. Поверь, Верховный сделал все, чтобы уничтожить каждого, кто мог быть сильнее его. Но маг нашелся». да еще рядом с королевским дворцом. Ему понадобилось пятнадцать лет, чтобы найти своего врага. Я отшатнулась. Несложно было сложить два и два и понять, кого именно он имел в виду. «Папа!» — проговорила я одними губами. И Шашхар медленно поднялся со своего кресла и шагнул ко мне. Садиться рядом не стал. Просто опустился на корточки передо мной, похватил мои ноги и, медленно глядя в глаза, произнес. Талантливый маг-артефактор, гений своего времени и создатель уникальных, просто невероятных предметов. По-настоящему сильный маг, который много лет путешествовал по другим странам и имел возможность скрывать от всех свой дар. «Как!» — прохрипела я. «Ты же помнишь тот перстень, кольцо твоего отца. Конечно, помнишь. На нем изображен герб Девальтов, но это лишь викция. морок, чтобы скрыть истинное значение. Только однажды Морок спал, и кольцо узнали. Верховный нашел хранителя, которого так долго искал. Того, кто мог уничтожить не только его, но и пошатнуть королевскую власть. Я прижала кулак к рту в попытке сдержать рвущийся наружу крик. «Придумать обвинение», — быстро продолжил дракон, словно боялся, что я его остановлю. Подкупить свидетелей, и сфабриковать дело было не так трудно. «Деньги и связи решают все». Они проделали это быстро, в течение пары дней, чтобы у герцога Девальта не осталось ни единого шанса спастись и уйти. Только они не знали одного, что твой отец не был хранителем, и кольцо принадлежало не ему. Он был лишь держателем и ждал. Когда я вырасту, закончила я. Именно по этой причине твои родители поставили блокировку на дар, чтобы никто не догадался. Твой пол тоже сыграл важную роль. Женщин-хранителей среди магов рождалось крайне мало. Никто не подозревал тебя. Он погиб из-за меня. Папа погиб из-за меня. На допросе герцог признался, что является хранителем, собирался рассказать правду и заявить права на власть. «Но это неправда», — воскликнула я. «Зато это спасло тебе жизнь», — возразил мужчина. Верховный король успокоились. Больше ничто не угрожало их власти. От семьи избавились. Убивать не стали, просто выбросили вон. Здесь тоже сыграла роль особенность хранителей. То, что дар передается не по наследству. К отцу маме вручил омут. Зачем? Точно утверждать не возьмусь, но, кажется, ему омуту понадобилось, чтобы твоя мать нашла герцога Девальта, вручила ему дар и стала его женой. Твоей матерью. Леди Ребекка Феррид была главной претенденткой в королевском отборе. Она должна была стать королевой, но в последний момент уступила своей подруге. Мама узнала правду? Думаю, да. А потом кольцо хранителя вернулось ко мне. В тот самый день, когда я впервые за восемь лет пришла в храм Петеликова. Дракон кивнул, продолжая смотреть на меня снизу вверх. Ты знал? А тебе? Нет. Не сразу. В силу хранителя очень сложно спрятать, а в тебе я не видел никакой магии. Потом догадался. Но все равно до последнего надеялся, что ошибся. Честно говоря, я подозревал твоего брата. Грегори, грехнула я. Ты подозревал Грегори? Да, но в какой-то момент понял свою ошибку. Он, конечно, талантливый маг, и уровень сил у него высокий, только ему далеко до тебя. И что теперь? И Шашхар тяжело вздохнул, поднимаясь, отступая к окну. следовало бы спрятать тебя увести на край мира возможно даже к драконам все король или верховные узнают правду то будут действовать быстро просто убьют тебя на наше соглашение забудь о нем никакого соглашения уже нет отмахнулся он сейчас главное как можно скорее вывести себя из столицы из королевства надо придумать как сделать это быстро и незаметно по поводу родных не переживай их тоже вывезут «Сбежать, уехать, скрыться? Зажить новой жизнью с родными? Забыть обо всех тревогах и опасностях? Разве не об этом я мечтала? Вот только...» «Ты ведь понимаешь, что ничего не выйдет?» — тихо возразила я. «Дело не только в наших желаниях. Ты сам сказал, что сила проснулась, что она собирает вокруг себя хранителей. Мы не сможем уйти, она нам просто не позволит». Омут начал эту игру задолго до моего рождения и не отступит. «И что ты предлагаешь? Устроить переворот?» — раздраженно поинтересовался дракон, опасно сверкнув глазами. «Пройти посвящение всем пятерым. Да нас убьют на подступах в подземелье». «Ага, значит, надо пройти какое-то посвящение». «Не убьют?» «Верена, что ты знаешь все тайные входы и выходы». «Шерри, как ты не поймешь, это не игра». Резко проговорила Шашхар. «Понимаю. Мои родители отдали за это жизнь». Поднимаясь, ответила я. «И ты решила следом отдать свою?» «Ты сам сказала, что магия уходит. Делая шаг вперед, заявила я. Что народы вырождаются, а наш мир рушится. Неужели ты не хочешь изменить это?» «Но ты хочешь помочь?» Едко усмехнулся он. «Тем, кто лишил тебя всего? А как же твои родные, братья, бабушка...» «Ты готова рискнуть ими?» Я сделала еще пару шагов, полностью сократив расстояние между нами, и осторожно коснулась его плеча. «Ты спрячешь их, я знаю, что сможешь». В моем тоне не было ни капли сомнений. «Увезешь и спрячешь, защитишь и убережешь». «Зачем тебе это, Шеридан?» спросил инквизитор, поворачиваясь ко мне, и, подлево заглядывая в глаза, словно пытался найти в них ответ. «Не знаю». Может, потому что так правильно? «Правильно», — покачал он головой. «Лично я понятия не имею, что правильно в этом мире». «Мы должны попробовать. Просто попробовать. Надо как-то встретиться с остальными хранителями. Они должны были почувствовать зов силы. Но прежде чем пройти посвящение, надо вернуть тебе сердце. Без него ты не сможешь спуститься под землю. Второй раз вытащить тебя не получится». Дракон вновь смутил меня непонятным взглядом, от которого по телу пробежало приятное тепло. Уже все решила, все и не передумаешь? Нет, покачал я головой. Хорошо, с гномом я встречусь. Если он работает в банке в старой песне, то найти его не составит труда. Тем более я в курсе, как он выглядит. С двумя другими окажется сложнее, но у меня имеются кое какие знакомства. Поняла, кивнула я. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри я ликовала. У меня получилось уговорить дракона. Я смогла настоять на своем. Наверное, сама до конца не осознавала, в какую опасную игру влезла. Хотя все равно верила, что справлюсь. Глупая, наивная и самоотверженная дурочка. А это не опасно? Вдруг они что-то заподозрят? Не заподозрят. Я предан королевской семье. Мое сердце у них. так что меня в заговоре точно подозревать не станут. По этому поводу можно не волноваться, а ты также участвуешь в отборе и никуда не влезаешь, продолжил инструктаж Эшашхар. Я вновь закивала, однако этого ему показалось мало. «Ты поняла меня, Шери? повторил мужчина. «Никаких выкрутасов без моего согласия». «А как быть с Айджем?» «Ждем новой записки. Как получше от Дашемеля она передаст мне». «Ясно». Вот и решили, мне пора уходить. Уже разочарованно выдохнула я. Завтра новое испытание. Этому тебе следует выспаться и подготовиться. Испытание уже ничего серьезного и опасного. С этим решили повременить, пока ты не придешь в себя окончательно. Его королевское величество будет проверять ваши женские навыки. Вышивка, пение, рисование, кисло уточнила я. Возможно. Мы замерли у окна, глядя друг на друга. Мне ничего не хотелось говорить. Просто вот так стоять, смотреть ему в глаза и ни о чем не думать. Как будто нет никакой опасности, тайны, загадок. Как будто мир открыт перед нами, и нечего переживать о будущем. «Спокойной ночи, Шеридан», — отступая, произнесся Шашхар. «Спокойной ночи», — Яхмата я, провожая его взглядом.